Глава 22. Про ураган, унесший хорошие роды. Эта история прямо как из сказки про злую Бастинду. И девочка пусть зовётся Элли. Элли родилась и выросла в очень непростой семье. Как и полагается девочке из сказочного дворца, она была юна, прекрасна и ни в чем не знала нужды. Каждый раз, приезжая к ней, я испытывала ощущение, что пытаюсь проникнуть в золотое хранилище Центробанка. Многочисленные посты охраны, пропуска, созвоны, согласования, разрешения, металлодетекторы, чуть ли не рентген. Где планировались роды, можно легко догадаться. Разумеется, в одной из самых дорогих и престижных клиник. Плюс именитый доктор, обладатель множества регалий и большого опыта родовспоможения. Не то чтобы я питала какие-то иллюзии насчет ее отношения к принципам естественного акушерства. Скорее надеялась на то, что безупречная первая беременность и высокий гормональный фон молодого здорового организма не дадут поводов для вмешательств. Роды начались одним необычайно жарким летним утром, так, как я и ожидала. Гармонично, активно, с отличными схватками и хорошей динамикой. Пока я ехала, вскрылся пузырь и все еще ускорилось. Приезжаю почти полное открытие. Элли в темной спальне, тихая музыка, медитативная атмосфера, никакой суеты, полной дзен и красота. Мне ужасно не хотелось выдергивать ее из тишины и покоя огромной квартиры, где все шло так хорошо. Вот буквально все внутри сопротивлялось. Возникло нехорошее предчувствие в его наиболее остром тревожном варианте Звоню врачу, тому самому крутому. Так, мол, и так. Все идет очень быстро. Наверное, нам лучше остаться дома, вызвав на подстраховку скорую. Иначе можем родить в машине. На том конце трубки. Что это вы такое говорите? Первые роды. Собирайтесь и пули в роддом. Вместе с мужем собираем Элли между сильными схватками. Ее уже подтуживает. Грузимся в машину. Едем, насколько возможно, быстро по московским пробкам. Яркий солнечный свет, жара. Суета и напряжение огромного города, с которыми не справляются даже мощный климат-контроль и бронированные стекла представительского лимузина. Но схватки на глазах затихают. С приемным уже поджидает каталка, все происходит быстро, а роды идут все медленнее и медленнее. Пока добрались до палаты, они совсем остановились. Редкие слабые схватки. Выдыхаем после переезда. Обживаемся в палате. Разговариваем, хихикаем. Как же это вот так она бурно начала рожать, а тут все как будто и кончилось. Пока я еще не особенно волновалась. Торможение родов от суеты дороги и приемного отделения роддома — дело обычное и всем акушеркам хорошо знакомое. Рецепт простой — полумрак, отсутствие суеты и громких звуков. Женщина, испуганная, как изгнанный из норки дикий зверек, выдыхает, возвращается в точку покоя, и схватки возобновляются. Проходит час, второй, третий, четвертый, пятый пошел тишина. Только потом, снова и снова обдумывая случившееся, я поняла, в чем крылась причина такого долгого затишья. Вечером того дня над Москвой пронесся страшный ураган, валил деревья, сносил рекламные щиты, почти два десятка погибших. Любая самка зверя предчувствуя буйство стихии, останавливает роды, инстинктивно затихая до момента, когда минует опасность. Молодая, здоровая, природно рожающая девушка сделала то же самое. Но тогда на последнем этаже высотного здания мы ничего не видели и не чувствовали. Толстые стены и отличная шумоизоляция сверхдорогих индивидуальных палат надежно отгораживали вип-пациентов от внешнего мира. Я молила про себя, «Девочка, пожалуйста, давай, начни все заново, у тебя же так все хорошо получалось». Но матка молчала, схватки не возвращались. Доктор каждые полчаса заглядывала с вопросом, «Ну как, где же ваша родовая деятельность?» Я понимала, впереди синтетический окситоцин. Уже спасибо, что пять часов не трогали. Сказала ребятам, что им, разумеется, предложат родостимуляцию и спорить вряд ли получится. Я была в полной уверенности, что тут капельница на минимальной дозе, час-полтора и всё, головы, ведь уже в полости таза. Говорю, если заведут речь про капельницу с окситоцином, видимо, разумно согласится. И вот приходит доктор и оглашает, так и просится слово «приговор», решение. Время вышло, ждать больше нельзя, делаем эпидуральную анестезию. Я не верю своим ушам. Вы хотели сказать, ставим окситоцин? На меня не обращают внимания, словно я пустое место. Доктор ласково смотрит на девушку. Видимо, роды не идут, потому что вы устали. Нужно отдохнуть. Мы вам поможем. Я не устала, отвечает Элли. У меня ничего не болит. А кто тут, простите, доктор? Вы что-то понимаете в родах? Или, может, акушерка ваша со средним образованием. Потом многим медикам и даже главврачу одного роддома я подробно описывала эти роды, все еще сомневаясь в себе. Может, чего-то не понимаю, опыта не хватает, профессиональных навыков, высшего образования. Врачи все, как один, разводили руками. И педуралка в такой ситуации полный бред: ни в одном протоколе подобных указаний не найти. Окситоцин, ну да, по протоколам положено. Обезболивания нет бессмысленно. Анестезиолог поставил катетер в спину, вел лекарство и дал указание Ложитесь на левый бок. Все анестезии, которые мне приходилось видеть до этого, сопровождались четкой, недвусмысленной инструкцией: 10-15 минут полежать ровно на спине, чтобы обезболивание прошло симметрично. Поэтому я вежливо уточнила у доктора, не оговорился ли он? Как-то Вроде нелогично выходит. Тот раздраженно вопросил, кто я по профессии. А после ответа саркастически любезно посоветовал не выходить за рамки своих компетенций, как потом прокомментировал знакомый анестезиолог, ты посягнула на святая святых, врач никогда не опустится до объяснений какой-то акушерки. Ну и я, конечно, заткнулась, а какие варианты. Но через некоторое время Элли сказала, что половину тела чувствует, а половину нет. Анестезиолог вернулся, снова ввел лекарства и велел лежать теперь уже на правом боку. Потом пришел и в третий раз, потому что какие-то следы схваток роженица еще ощущала. А по настоянию ведущего рода доктора требовалось добиться полного бесчувствия. Мол, влагалище слишком твердое, и нужно его до конца расслабить. После этой дикой истории миновал не год и ни два. А я все думала. Чего же я там не поняла? Почему не обезболили нормально с первого раза? Ответ того же знакомого анестезиолога. Не нахожу никаких логичных объяснений, кроме одного. В коммерческой медицине каждый выход анестезиолога оплачивается отдельно. Как понимаете, после тройной дозы анальгезии родовая деятельность Элли не просто остановилась. Ее буквально уничтожили. Поставили капельницу с окситоцином. На малых дозах не действует, на повышении не действует. Степень обезболивания такова, что нижняя часть тела как бревно. На больших падает сердце плода. Уходим на операцию. Мы спасаем вашего ребенка. Когда ехала домой, мне казалось, что я соучастник преступления. Иногда дорогу преграждали упавшие деревья, раздавленные ими машины, искалеченные автобусные остановки. Хотелось выпить граммов триста коньяку и все забыть. Навсегда стереть, вычеркнуть из памяти этот день.